глава 23 практически бессонная ночь проведенная в поисках тварей бездны давала о себе знать в голове шумела слабость во всем теле резерв был почти опустошен стоило только войти в свою комнату как я тут же упал на кровать сил на то чтобы снять с себя грязную одежду и помыться сейчас не было Сиэту было еще хуже его резерв был меньше моего поэтому он едва ноги волочил Если бы не бодрящее зелье то его пришлось бы тащить на себе. Точно, зелье! прохрипел я и с неимоверным трудом заставил себя встать и подойти к дубовому столу, на котором меня и ожидали бутыльки с различными зельями и настойками. Откупорив крышку, выпил все сразу до дна и сразу почувствовал, как по телу разливается тепло, хотя бы несколько часов сна и станет легче. А к ночи мы уже полностью восстановимся, чтобы вновь отправиться на поиски. Поиски, эти проклятые поиски. Наши ящейки принесли известие, что на Северных горах, возле двух маленьких деревенек, были обнаружены следы тварей. Днем мы не могли отправиться туда, и, чтобы остаться незамеченными, нам с отрядом пришлось дожидаться глубокой ночи. Сразу как вернулся от моей ведьмочки, мы под прикрытием пошли в горы порталом. Вышли за несколько километров до деревень, чтобы наверняка нас не обнаружили, и через 20 минут прибыли к месту, где и были обнаружены следы тварей. Первые несколько поисковых заклинаний ничего особо не дали. В этих горах находились залежи Амертуна, камней, что блокировали магию. Благо, что залежей было немного и находились достаточно глубоко, чтобы полностью не блокировать, но мелкие, такие как простые поисковые заклинания с минимальными затратами магии, рассеивали. Когда мы это обнаружили, то пришлось вливать магии гораздо больше в каждое заклинание. Но наши усилия принесли свои плоды. И через час мы вышли на небольшую группу тварей, что направлялись в сторону города. Вот только эти твари оказались сильными, и пришлось прилично выложиться, чтобы их уничтожить. Последних же мы обнаружили под утро, когда темное графитовое небо начало сереть и предвещать восход дневного светила. В схватке с ними были ранены двое солдат из отряда, и мы выложились на полную. Проклятые горы! Если бы не эти залежи, то все прошло бы гораздо быстрее и легче». Вернувшись обратно порталом, раненых тут же отправили к дежурному лекарю, и благо, ребят обещали поднять на ноги через несколько дней после полного курса лечения, ведь ранения были серьезные. Проверили остальных солдат, отдали распоряжение на новые поиски, поскольку по тайным данным нам было известно, что наши враги готовили еще переносы тварей из темных земель к этому городу. Возможно, что этой ночью нам вновь придется отправиться уничтожать чудовищ. Перед тем, как лечь спать, решил, что все же мне нужно помыться. Ванна была наполнена, слуги позаботились. Оставалось только нагреть воду магией. Полежав минут десять в теплой, почти горячей воде, почувствовал, что уплываю в сон. И на грани перед глазами встал образ Сью. Она в золотом пышном платье кружила в танце, и я прижимал ее хрупкий стан к себе, наслаждаясь близостью, любуясь ведьмовским огнем в нежно-голубых глазах, вдыхая сводящий с ума аромат ее шоколадных волос. Леди Бароу мягко улыбнулась мне, с интересом заглядывая в мои глаза, и я потянулся к ее манящим губам. «Сию!» – прошептал и резко проснулся от своего голоса. Огляделся, вспомнил, где я нахожусь, тряхнул головой и прикрыл глаза, прокручивая в голове еще раз эту сцену. Внутри колыхнулась магия, отзываясь. Тело напряглось, дико захотел ее. Да так, что стало больно. Пришлось глубоко вдохнуть, медленно выдохнуть и остудить воду магией. Посидев несколько минут в холодной воде и полностью успокоившись, поднялся из ванны и отправился в спальню. «Надеюсь, что хоть поспать нормально удастся. Мне нужны силы. Впереди еще очень много тяжелой работы, где нужны мозги и силы. А Сью? С ней я разберусь в самое ближайшее время. Маленькой ведьмочке придется немного подождать» пока я могу только приглядывать за ней и давать о себе знать, чтобы она не успела соскучиться. Как только голова коснулась подушки, я мгновенно уплыл в темноту, надеясь проспать так до самого вечера. Однако не всем моим желаниям было суждено сбыться. Громкий, нарастающий стук в дверь вырвал меня из недр лечебного сна. Распахнул глаза и вновь их закрыл, пережидая вспышку боли в голове. Такое ощущение, что только заснул, как меня разбудили. Мрак. Да кому и что надо от меня?» «Войдите», — прохрипел осипшим после сна голосом и приподнялся на локтях, встречаясь с растерянным взглядом слуги. «Прости, лорд», — проблеял парень, осторожно подходя к моей кровати. «Вы давали распоряжение не беспокоить вас и вашего брата до вечера, но там к вам пришли». Я удивленно приподнял бровь. «Кто ко мне мог прийти?» Агенты не должны были так рано, судя по тому, что светило солнце через незашторенное окно, явиться. Попросту не могли успеть все обшарить в поисках. А даже если бы это были они, то сейчас меня будил бы отнюдь не слуга. «Кто?» — устало спросил и откинулся обратно на подушку. «Лорд Свитиш? И он очень настойчив», — опустив взгляд. «Что мне ему передать?» Я вновь приподнялся и недоуменно посмотрел на слугу. «Лорд Свитиш?» «Его не было в нашем списке, мы с ним не контактировали, разве что парами фраз обменялись на балу в поместье Ростенов. Так что ему могло от меня понадобиться?» «Отведи его в закрытый сад и подай чай, я спущусь в течение десяти минут». Отдал распоряжение, и слугу как ветром снесло. Поднялся и отправился в ванную приводить себя в порядок. Через обещанное время я уже спускался по лестнице, застегивая запонки на белоснежных манжетах. Меня встретил все тот же слуга и, приблизившись, учтиво спросил, «Мне разбудить вашего брата, лорд?» «Нет, не стоит. Пусть высыпается». Отмахнулся я и, открыв панорамную дверь в небольшой, укрытый от снега и мороза в садик, вошел. «Добрый день, лорд Эрнелли!» Подскочил со своего места невысокого роста мужчина с выдающимся животом. «Добрый день, лорд Свитиш!» Пожал руку гостю, и мы сели за стол. «У вас превосходный закрытый зимний сад, лорд Эрнелли. Такое разнообразие растений!» От обильно цветущих цветов кружится голова, настолько они прелестно пахнут. Но самое удивительное — это наблюдать из такого сада на снежную зиму за его границами. Стирая лба восторгался гость. Я посмотрел в ту же сторону, что и он, и отметил, что да, вид действительно очень красивый. За широкими зелеными листьями через прозрачное высокое стекло виднелся падающий пушистый снег. Белые бабочки порхали, кружили и улетали вниз, а следом летели следующие. Сам засмотрелся на эту красоту, забывая про все навалившиеся на нашей Империи проблемы, про все опасности и постоянное изматывающее напряжение. Но прошло несколько секунд, и пришлось возвращаться в реальность. «Благодарю вас, лорд Свитиш, сад действительно хорош. А ведь у нас в Империи такие закрытые сады в домах или имперских зданиях называют оранжереей. Предлагаю перейти к делам. Что вас привело ко мне?» «Ах, да!» Мужчина вновь вытер выступившую испарину со лба бежевым, вышитым по краям золотой нитью платком, и, сделав глоток чая, ответил. «Эм, лорд Тернелли, вы молодой, состоятельный мужчина высокого титула, неженатый». Лорд Свитиш вновь вытер пот и поспешно продолжил, разнервничавшись. «На балу у Ростонов вы несколько танцев танцевали с моей дочерью, и между вами пролетали искры. Элизабет молода, красива, на выдании, у нашей семьи достойное состояние, древний род». Мы могли бы породниться. Это принесет явную и значимую пользу всем, и вам, и нам. Вы уже в таком возрасте, когда пора бы задуматься о семье, наследниках рода. И вы очень понравились моей дочери. Да и мне вы симпатичны, лорд эрнелли Закончив свою тираду, гость залпом выпил чай из фарфоровой кружки, вытер лоб влажным платком и с выжиданием уставился на меня.